Глава двадцать Тут был какой-то подвох. Алиса с задницей это чувствовала. Еще раз перечитав исчерканные записями листок, она перевела взгляд на статую трех божеств. Беременная богиня, демон и мужик-дракон. Сладкий тройничок, мать его ити. Божественное чрево хранит дивный дар. Разбей и возьми. Именно такую подсказку она составила из знаков, которые нашла на брельефах изображавших врата, и в поисках ей помогло умение смотреть сквозь тень. Те самые тоненькие светящиеся линии, след от магии, которые Алиса увидела в самом начале, складывались в слово или символ под фигурами, которые были слегка изменены. Индерель очень удачно показал ей книгу с барельефами, где нашлось несоответствие. «Это позволило сэкономить огромное количество времени», А ведь иначе бы пришлось искать все храмы и сверять все барельефы. Но Алиса управилась быстро и теперь стояла перед огромной святыней, понимая, что, скорее всего, цель достигнута, потому что единственное чрево, которое ей встретилось, это богиня на сносях в храме Аминоре. Про других таких в книгах упоминания не было. «Надеюсь, тут нет камер видеонаблюдения», — пробормотала Алиса, стискивая железную клатушку. Ее добыл Тимми» принес из оружейной и пора бы проверить насколько крепок мрамор но алиса медлила как то это неуютно неправильно как можно навредить беременной да это просто камень алиса знала но внутри все протестовало и буянило нельзя трогать статую богиня смотрела так ласково и мужчины по бокам будто охраняли свою возлюбленную беззащитную милую божечки Проскулила, смаргивая накопившиеся слезы. «Прости меня, пожалуйста, я... Мне очень нужно, очень. Тебя любят, берегут, а меня только используют». И, коротко выдохнув, Алиса ударила в округлившийся животик, как будто сердце на куски посекла. Но стоило железу прикоснуться к статуе, во все стороны брызнула мелкая крошка. «Господи!» — охнула Алиса, разглядывая чёрный, как тьма кинжал и тугой свиток рядом. Складки платья надежно удерживали вещицы, а живот богини оказался обычной накладкой. Колотушка выпала из ослабевших пальцев и глухо ударилась о землю, а за спиной раздались громкие хлопки. Браво, браво, браво! Да ты просто умница! А, лиса! Я в тебе никогда не сомневался. С грацией, заржавевшего робота, Алиса повернулась к говорившему: Ты? прошептала, отказываясь верить своим глазам. Стоявший в нескольких шагах Индериэль шутливо поклонился. «Неожиданно, правда?» «Но-но, не дергайся, чужачка», — коснулся меча на поясе. «Поверь, сбежать в тень ты не успеешь. Пусть я отвратительный маг, зато хороший мечник, и у меня к тебе предложение».